Тридцать третья глава. Ты говорил, что вам с отцом нечего делить? – спрашивает Ян, когда мы с ним садимся в такси. У меня большие сомнения на этот счет. Багдасаров протягивает мне телефон и дает послушать аудио от своего юриста. Оказывается, пока мы с Яном были на приеме у Горипова, отец вышел на человека Гончарова. Естественно, чтобы потопить меня и мою репутацию. К чему-то такому следовало быть готовым, как и к тому, что на меня теперь еще больше давления будет со всех сторон. Несколько часов назад я отказался от своей доли в семейном бизнесе, поясняю, испытывая раздражение. Отца, конечно, подобный расклад не устроил. Это он ещё не знает, что я собираюсь продать эту долю, которую он написал мне пару лет назад. Уверен, он попытается это как-нибудь предотвратить. Впрочем, уже начал, хмыкаю я, возвращая Яну телефон. Магдасаров громко присвистывает и тянется за сигаретами. Лиха всё-таки сонсы грем в руку, продолжая тише. Что? Ничего, я так понимаю, в дальнейшем общаться с отцом не получится. Очень сомневаюсь, что мы будем общаться после всего, что я сегодня услышал. Неужели всё так плохо? Киваю. А я предупреждал тебя. Знаешь, перебиваю Богдасарова. Не хотелось бы трогать больную для тебя тему. Мы долго были в ссоре из-за разногласий по поводу моего решения, но и не сказать не получится. Даже если опять пошлёшь нахер. На тот момент я не мог поступить иначе, ясно? Ян недовольно сдвигает брови, переносятся. Эрик сорвался со скалы из-за твоей ошибки, продолжаю я. Если бы с ним произошло что-то ужасное, думает твой отец, вряд ли бы молча смотрел, как его единственный сын топит себя в чувстве вины. Артур Римович настоял бы на том, чтобы ты возглавил бизнес. Лицо Яна становится каменным. Я бы этого не сделал, отрицательно качает он головой. Потому что недееспособных дуриков не ставят во главе компаний, привилегий у них нигде нет, кроме как в кабинете у психиатра. Эрик, к счастью, кримался после того падения, однако из семейного бизнеса, как видишь, я все равно ушел по тем же причинам, что и у тебя, так что добро пожаловать в мои ряды. Спасибо. Ухваляюсь я. И еще, ты совета не просил, но я дам. Старайся избегать прямых конфликтов и контактов с неприятными людьми. Ты обязательно одержишь победу, но где гарантия, что ваш разборки не коснутся близких тебе людей? Настя из того же теста, что и Алёна, упрямая, честная, независимая. Напомни, чем закончилась наша с женой история и почему мы расставались. Не надо, я помню. Тогда купи Насте и Денису жильё за границей, поближе к нам. Забей здесь на всё и иди ко мне в партнёры. Гончаров, если ты не слышал, без пяти минут семенин. Епушка с росскими корнями, которая недавно прилетела и рулит сейчас его фирмами за рубежом, расколдовала этого робота. Даже не удивлюсь, если они напладят умников себе подобных. Мы же здесь подсуетимся и по-быстрому переоформим всё на Тагаева, чтобы твой отец с Рафом контактировал не с тобой. Должен признать, в словах Богдасарова есть толк. Я подумаю, отвечаю. Через 40 минут мы выходим из такси и поднимаемся в старую квартиру Яна. Здесь всё почти так же, как и раньше за исключением спортивного зала, который Богдасаров переделал в тайню от жены, тренируется для боя на ринге. Может, снять на видео новшество в квартире и отправить Алёне, чтобы поняла, к чему ты готовишься. Усмехаюсь, оглядывая комнату. Ладно бы денег тебе не хватало, я бы ещё понял, но с ними-напряга нет. Зачем это всё? Не, мальчик ведь да ещё и проблемы со здоровьем имеешь. Намекаю на его больную голову. Точно на смертника похож, ухмеляется Ян. Сразу же в Накаут отправлю, если Алена об этом узнает, предупреждает Хмуро. И вообще у тебя своя квартира есть, какого хера ты у меня ошиваешься? Плати за аренду, пять сотен баксов за сутки, уточняю я. Столько ты, кажется, просрал сегодня на поражение Эмбруса. Достаю бумажник и бросаю его на диван рядом с Багдасаровым. Передумал, с тебя по братски три тысяча за ночь. Говорит он: да без проблем, я все равно послезавтра улетаю, и ведь в курсе? Конечно. И Ян берет деньги из моего бумажника и швыряет его в меня. Правильно решил. И протагаева я серьезно. Думаю, с Рафом не возникнет особых проблем. Пусть бодаются с твоим отцом, сколько влезет, но без твоего участия. Я деко устал за сегодняшний день, чтобы принимать какие-то важные решения относительно бизнеса, который принадлежит мне лишь наполовину. Сейчас мечтаю только об одном спать. А вот на отдыхе приду немного в себя и определю, что для меня важнее. Амбиции это, конечно, прекрасно, но меньше всего я хочу превратиться в своего отца, который всю жизнь думал только о деньгах и делах, забив на семью. 2 дня пролетают как по щелчку пальцев, очень напряжённо. Как я предполагал, прессинг усиливается, а отец Ревют мечется, пытаясь всеми мыслимыми и немыслимыми способами вернуть сына в строй. Подключил к этому процессу мать и общих партнёров, но пока безрезультатно. Оказавшись в самолёте, я наконец расслабляюсь, не спеша пью кофе, прикидывая, что сделаю первым делом, когда приземлюсь. Однако в планы вносятся корректировки. Проезжая на такси мимо цветочного, прошу водителя остановиться. Захожу в небольшой магазинчик, ловя себя на мысли, что никогда никому не выбирал букеты. Этим занимался кто угодно, но только не я сам. Хозяйка магазина собирает композицию из цветов, на которые я указываю, предлагая дополнительно приклеить на упаковку огромные банты, покупаю плюшевую игрушку для сына, после чего звоню Алёне, чтобы узнать, где сейчас ласка с Денисом. Мы на заправке. Тихо отвечает Алёна. Настя только что ушла мыть Денису роты. Конечно, я не сказала им, что ты прилетел. Было бы здорово, если бы не один, но я на сюрпризы понятия несовместимые. По-хорошему, надо было бы с двумя букетами заявиться. Яны бы это хоть немного зачело после того, как его жена узнала бы, что он принимал участие в поединке за деньги. Ну да ладно, не мои проблемы. Спасибо. Благодарю Алёну. Скоро буду. Через 15 минут я на месте. Нахожу ласку в взгляде, мы уверенно направляюсь к ней и сыну. Денис первым меня замечает, подскакивает со стула и тянется к игрушке, внутри начинает звенеть от эмоций. Ты этот такой же огромный остался в Питере. Настя переводит глаза на букеты, встаёт следом. Я понял, что очень по вам соскучился. Делаю шаг и сжимаю ласку в объятиях настолько сильно, что она судорожно вздыхает. Не видел их с Денисом несколько дней и ощущение, что месяц прошел. Что я там говорил про решение? На море определюсь, когда немного отдохну и порядочу мысли. Не упорядочу, потому что это невозможно рядом с женщиной, от которой напрочь сносит башку. Но как-то придется делать вид, что я цивилизованный человек и умею контролировать свою пухоть, эмоции и чувства. Вдыхаю запах Настиных волос и сознаваю, что все сделал правильно. Мое место здесь, рядом с Лаской и нашим ребенком. Четыре года оно пустовало, и я занимался совершенно не тем. А говорил, что не приедешь. Кажется, Настя улыбается. Неужели пытается заигрывать? Передумал. Тоже улыбаюсь я. Поднимаю руку и глажу Ласку по щеке. Её глаза лихорадочно блестят. Безумно приятно видеть Настю такой счастливой, на душе от этого становится очень тепло. Подобное ощущение для меня в новинку. Татьяна Павловна, обращаюсь к няне, которая сидит за столом. Приглядите, пожалуйста, за Денисом. Взяв Ласку за руку, я веду её к выходу из кафе. Володя, слегка удивлённо окликает она. Куда ты меня ведёшь? туда, где нам никто не помешает.